Майер. Когда увидел, как Елизавета буквально лежит на моем столе, на миг подумал, что она и есть та самая таинственная незнакомка. Не хотелось прикоснуться к ней, чтобы проверить. Губы до сих пор помнят вкус той сумасшедшей ночи, а руки никогда не забудут бархат кожи моего навождения». Именно наваждение, иначе как объяснить, что изящные изгибы тела личной помощницы напоминают мне о той, с которой увижусь всего через час? Впрочем, стоило Елизавете открыть рот, как все вокруг утратило значение. Передо мной стояла не по годам умная женщина, занимающая неоправданно низкий пост при ее знаниях, опыте и личных качествах. При желании я бы мог заставить ее ответить, почему именно секретарша, почему именно Аскер, но не хотел давить. Пожалуй, впервые за долгие годы я не хотел ломать своего работника, не хотел лепить по образу и подобию своему, а желал узнать ее. То, что я увидел, не разочаровало. Черновая модель Аскера, которую мы набросали всего за ночь, станет бестселлером. На такие вещи у меня нюх. Конечно, понадобится еще три-четыре месяца, чтобы разработать первый опытный образец, провести тесты, скорректировать недостатки. Но уже сейчас могу сказать, что мы двигаемся в нужном направлении. А главная ночь рядом с Елизаветой пролетела как один миг. Я ни разу в компании женщины не подумал о сексе. Хотя, кому я вру. Она либо отлично делает вид, либо правда не замечает, какое впечатление производит на мужчин особенно в этом платье, которое создано для того, чтобы его снимали. Медленно. Когда Лиза, задумавшись, положила подбородок на мое плечо, чтобы заглянуть в планшет, подумал, что издевается. Но невинный, почти целомудренный взгляд озадачил. Не девственница ли она часом? Неужели всерьез ничего не чувствует? Или это я озабоченный мудак? Вообще у меня жесткое табу на отношения с подчиненными, поэтому, когда в моих руках случайно оказался телефон Елизаветы с моим же сообщением о судьбе, я впал в ступор. Я не верю в судьбу. Всегда считал, что все в руках человека. Что только мы определяем наше будущее, а настоящий результат принятых решений в прошлом. Вот только она сломала мое мировосприятие. Она не вписывается ни в какие шаблоны. Она заставила меня задуматься о том, что, возможно, некоторые случайности слишком невероятны, чтобы оказаться правдой. Как, к примеру, ночь с незнакомкой, которая на следующее утро заявляется к тебе в офис и ставит тебя перед фактом, что теперь она твоя личная помощница. «Вы верите в судьбу?» Елизавета Павловна наконец поднял взгляд, чтобы проверить неприятную догадку. Неужели ее прислали конкуренты, как крысу? Мысль царапнула что-то внутри, сковывая холодом. Она нахмурилась и произнесла негромко. «Почему вы спрашиваете?» «Просто вопрос от шефа <свят> в пятом часу утра». «Я считаю, что человек сам выбирает свою судьбу. Но некоторые вещи мы изменить не в силах, как бы ни пытались». Она поджала губы и отвела взгляд. «Что-то скрывает». Так и параноиком стать недолго. Если Елизавета — та самая таинственная незнакомка, возможно, она права, и нам следует прекратить то, что даже еще толком и не началось. Одна ночь, когда нас ничто не связывало, не имеет значения с этого момента исключительно деловые отношения, и пусть Громов проверит ее так, как сочтет нужным. Нет ничего хуже сомнения. Вызовите такси за счет фирмы. Завтра назначу вам водителя. «Я видела в контракте этот пункт, но в нем нет необходимости. Я живу неподалеку. К тому же вы платите мне столько, что я вполне могу позволить себе такси, не даже личный автомобиль. Как преданный работник задумываюсь о покупке Аскер Флоренс. Модель, разработанная специально для женщин, с игривым разлетом фар, имитирующим кошачий взгляд, плавными линиями корпуса и специальной цветовой линейкой. Это не предложение». «Завтра приходите к двенадцати, мы хорошо поработали». «Доброй ночи, Елизавета». «Доброй ночи, Андрей Михайлович». «Кажется, не заметила, что назвал ее по имени. Черт». «Майер, ну гораздило тебя попасть в ловушку собственных принципов». «Лиза права. Любому нормальному мужчине нужна личная жизнь». «Женщины по вызову не мое. Женщины-однодневки, готовые ради денег на все тоже». К серьезным отношениям я пока не готов. Не забыт опыт с Наташей. Таинственная незнакомка казалась идеальным вариантом скрасить ночи после трудных рабочих дней. Кто бы думал, что эти самые трудные дни я теперь буду делить с ней же? Ладно, Майер, ты не для того создавал империю, чтобы спустить ее из-за женщины. Получу отчет Громова. А после буду делать выводы. Рубить сгорячо — это не про меня». Но если факты докажут, что Лиза работает на конкурентов, пощады не будет».